Глава 18. «Знаешь, я бы предпочла, чтобы ты передумала и вечером осталась дома». Миссис Джеймс обеспокоенно глядела на дочь. «Я понимаю, что это звучит глупо, но у меня такое предчувствие». «Ну, мам, опять ты со своими предчувствиями!» Со смехом воскликнула Джулия, чувствуя, однако, что от этих слов на душе у неё стало как-то не по себе. Не обращать внимания... На предчувствие матери было невозможно. Нередко они не значили ничего, но бывало и иначе. Трудно было забыть тот звонок, который поначалу показался ей просто смешным, а потом, прибежав домой, она обнаружила, что в кухне уже полно дыма. «Я ведь ненадолго, всего на пару часов», — попыталась она переубедить мать. «Мы с Бадом просто идём в кино». «И всё-таки я хотела бы, чтобы ты всё отменила». «Мам, ну я же не могу с ним связаться. Он совсем недавно переехал на другую квартиру. Телефон там ещё не поставили, а номер его мобильного я не знаю». «Но ведь ты, кажется, говорила, что он теперь живёт в Four Seasons», — настаивала миссис Джеймс. «Позвони туда и попроси управляющего передать ему сообщение. Или позвони Хелен Риверс, пусть дойдёт до двери его квартиры и передаст ему. Я уверена, она не откажется». «Все, кто живёт в этих огромных домах, уже давно перезнакомились между собой. Сейчас, наверное, уже слишком поздно. Он уже должен был выехать». Чтобы не расстраивать мать, Джулия всё же подошла к телефону. Подняв трубку, она поднесла её к уху и мгновение спустя снова опустила на рычаг. «Ну вот, всё равно я не смогу никуда позвонить. Линия опять барахлит». «На этот раз даже гудка нет, а мобильник я оставила у Рея в машине». Висевшая на стене у телефона большое зеркало в раме отразило её лицо, бледное и осунувшееся под копной ярко-рыжих волос. Она подняла руку и отбросила волосы с лба. «Мне надо было хотя бы вымыть голову», — подумала Джулия, «наложить хотя бы немного пудры и румян. Я бледная, как смерть». Что я себе думаю, собираясь пойти на свидание в таком виде? И что обо мне подумает Бат? Хотя какая разница? Бат — это просто Бат. Пусть думает, что хочет. Даже если он больше никогда её никуда не пригласит, она не слишком огорчится. Джулия вспоминала о том, как в прошлом году она часами сидела перед зеркалом, готовясь к свиданию с Рэем. Чистые накрученные волосы, Безупречный макияж, сердце, наполненное восторженным предвкушением счастья, и ей казалось, что это происходило не с ней, а с какой-то другой девочкой, жившей в совершенно ином мире. Иногда она задумывалась о том, зачем вообще она начала встречаться с Бадом. Если бы их знакомство не было столь банально, то, наверное, она бы и не стала но он просто подошёл к ней в библиотеке и, указав на только что выбранную ею книжку, сказал, «Тебе она понравится. Дай покажу ещё одну его книгу, даже интереснее этой». Потом они вместе вышли из библиотеки, и казалось вполне естественным, что он поравнялся с ней и пошёл рядом, ведь им было по пути. После этого они начали встречаться, просто потому, что было проще согласиться, чем отказаться. Эти свидания вносили хоть какое-то разнообразие в её жизнь, скрашивая долгие вечера. Джулия даже попыталась убедить себя, что, возможно, со временем в ней даже проснутся к Баду какие-то нежные чувства, если почаще видеться с ним. Но это было до того, как вернулся Рэй. Она ужасно не хотела себе в этом признаваться, но ей хватило всего одного вопросительного взгляда его зелёных глаз — Одного вида его лица, теперь с бородой, но знакомого и родного. Простого прикосновения руки, чтобы всё вернулось на круги своя, как тогда, когда, едва лишь взглянув на юношу, которого другие девчонки не замечали, она сказала себе «это он». И это было нечестно, ни по отношению к Баду, ни к ним обоим. Ей не стоило обманывать его, давая ему повод на что-то надеяться, зная, что она испытывает такие чувства к другому. В дверь позвонили. «Это бат», — сказала Джулия, направляясь было к двери, но затем взглянула на мать и остановилась. «Ладно, мам», — мягко сказала она, — «я никуда не пойду». «Я, конечно, понимаю, что это глупо, но всё в порядке». «Мне и самой никуда не хочется. Я просто хотела поупрямиться». Она подошла к двери и открыла её. «Привет, бат». «Здравствуй, Джулия». Он заглянул ей через плечо в гостиную. «Добрый вечер, миссис Джеймс. Как поживаете?» «Хорошо, спасибо, бат», — ответила мать Джулии. «Заходи и попробуй нашего пирога. Кофе уже готов». «Знаешь, мне сегодня совсем не хочется в кино», — извиняющимся тоном проговорила Джулия. «Надеюсь, ты не очень обидишься? Просто маме сегодня что-то не здоровится, и мне бы хотелось остаться с ней дома. Не возражаешь, если мы сегодня просто останемся дома и посмотрим телевизор или ещё что-нибудь?» «Но это хороший фильм», — сказал Бат. «Я думал, мы договорились». «Может быть, как-нибудь в следующий раз?» — спросила его Джулия. «Ведь он будет идти ещё целую неделю». «Но ты же обещала». Не унимался Бад. Его голос звучал настойчиво. «Странно», — с удивлением подумала Джулия. Прежде он никогда ни на чём не настаивал. На лице Бада застыло решительное выражение, а глаза казались очень тёмными. Наверное, всё дело было в освещении, в причудливой игре теней и света лампы, Но только сейчас, когда он стоял в дверях гостиной, его лицо показалось ей каким-то чужим. «Хорошо, что мама уговорила меня остаться дома», — вдруг подумала Джулия. «Я и в самом деле никуда не хочу идти с ним. И вообще, мне больше не хочется с ним встречаться». «Если тебе так не терпится посмотреть этот фильм», — сказала Джулия, «почему бы тебе не пойти в кино одному без меня?» «Слушай, Джулия, ведь мы договорились встретиться. Ты же не хочешь сказать, что бросаешь меня, потому что вернулся твой бывший парень?» «Ах, вот оно что!» Ей всё внезапно стало ясно. «Бат, уверяю тебя, Рейн не имеет к этому никакого отношения. Просто я хочу остаться сегодня дома, вот и всё. Если хочешь, можешь составить мне компанию или пойти в кино один, как тебе больше нравится». Ещё минуту Бат молча переминался с ноги на ногу. Он бросил взгляд на мать Джулии, затем снова на неё, как будто о чём-то размышляя. «Ладно», — сказал он в конце концов, — «я не дурак и всё понимаю. Может быть, хотя бы проводишь меня до машины?» Джулия заколебалась. Ей очень хотелось оглянуться назад и взглянуть на мать, поймать её взгляд. Но это было бы слишком невежливо с её стороны. «Это просто глупо», — твёрдо сказала она сама себе. «Ведь это же просто Бат Уилсон, старый добрый Бат. Он же Коллингсворт Уилсон. И я уже раз десять ходила с ним на свидание. Чего я так испугалась сегодня?» «Знаешь, мне нужно тебе кое-что сказать», — продолжал Бат. «Это очень важно. Просто выйди со мной, ладно?» Он замолчал. «Я сегодня обедал с твоим приятелем, Рэем. Бронсоном. Вот как? Джулия была удивлена. Да, и у нас с ним был разговор. Обо мне? И о тебе в том числе. Так ты проводишь меня до машины? Ну, ладно, сказала Джулия. Он придержал дверь, пропуская её, и она вышла на крыльцо. Они сошли по ступенькам. Ночной воздух был прохладен и свеж, а огромный купол неба над головой был похож на гигантскую тёмно-синюю миску, наполненную звёздами. «Какая чудная ночь!» — сказал он и взял её за руку. Джулия почувствовала, что от этого прикосновения у неё по спине побежали мурашки. «Что со мной происходит?» — изумлённо спрашивала она себя. «Ба, ты раньше брал меня за руку. Это ещё ничего не означает...» «Я никогда не была против. Так почему же мне сейчас не по себе?» Она подумала о том, что, наверное, ей просто передалась тревога матери. Но ей не хотелось бежать его и отдёргивать руку, так что они медленно шли через двор к его машине. «Сядь в машину на минутку», — предложил Бат. «Давай просто посидим и поговорим. Мы можем и здесь поговорить». Мне не хотелось бы начинать этот разговор стоя, — настаивал Бат. — Сядь в машину, ладно? Всего на минуту. — Бат, — не выдержала Джулия. — Что бы ты там не хотел мне сказать, я не хочу этого слышать. Ты был прав насчёт Рея, и что бы он ни сказал тебе сегодня, это правда. Было время, когда мы были очень близки с ним, и мы до сих пор любим друг друга. Я надеялась, что это пройдёт, но ошибалась. Знаешь, нам не надо больше встречаться. — Странно задумчиво проговорил Бат, не обращая внимания на её заявление. «Ты ни разу не назвала меня Колли». «Колли?» В темноте она не видела его лица, но почувствовала, как его рука сжимает его ладонь. «Ну, я и не знала. С первой же нашей встречи ты сказал, что все в семье называли тебя бадом. «Да, а первым начал мой младший брат». Он говорил очень тихо. Дэнни был милым, забавным ребёнком. Он не мог выговорить «Коллингсворд» и стал называть меня «бабба», ну, то есть «брат». Тогда он был совсем маленьким. А когда подрос, то я стал «бадом». А сестру он звал Сиси. «Очень мило», — натянуто сказала Джулия. «О чём он вообще?» Недоуменно спрашивала она себя. «Он ведёт себя так странно. Может, он заболел? А может, принимал наркотики или напился? Или ещё что-нибудь? Знаешь, я лучше пойду», — сказала она. «Маме сегодня не здоровится, честно?» «И моей маме тоже не здоровится», — сказал Бат. «И ей гораздо хуже, чем твоей. Я собирался свести счёты со всей вашей четвёркой, но всё вышло не так, как я спланировал». Но из всех ты важнее всего. Ведь это ты превратила всё в фарс, послав цветы». «Цветы?» — прошептала Джулия. «Ты хочешь сказать...» «Нет, ты не...» Он выпустил её руку. Какое-то мгновение Джулия стояла, как вкопанная, собирая силы для крика, но тут сильные руки схватили её за горло, и вместо пронзительного крика... Наружу вырвался лишь слабый стон. Розы, сказал Бат. Желтые розы. Огромная охапка. Отец рассказал мне про них. Они были похожи на солнечный свет. Если ты хотела подарить ему солнечный свет, то почему же не вернулась? Почему не осталась сидеть на дороге рядом с ним, не держала его за руку, чтобы вместе с ним дождаться помощи? Ты всерьёз решила, что можешь просто откупиться розами? Но что значат розы для маленького мальчика, умирающего в темноте? Пальцы, сомкнувшиеся на горле, начали сжиматься. Во всём мире не осталось ничего, кроме этих рук. Рук и боли, и гула в ушах, и миллиона ярких искр, вдруг замелькавших перед её глазами. «Он хочет убить меня?» — с удивлением подумала Джулия. «Он хочет...» Хочет меня убить. Но ведь это невозможно. Его руки не могут такого сделать. Я не хочу умирать. Ужас охватил Джулию. Я не готова умереть. Ведь я толком и не жила. У меня впереди еще целая жизнь. И колледж, и работа, и муж, и семья, и собственный дом. Там впереди моя жизнь. А как же мама... Что же будет с мамой? Сначала папа, теперь я. Она не может потерять всех, и я больше никогда не увижу Рея. Было время, когда она заглянула в его зелёные прищуренные глаза и сказала, «Я тебя люблю». Это было так давно, а ведь он так никогда и не узнает. В отчаянии подумала она. «Никогда не узнает, что я его всё ещё очень люблю!» И затем все мысли исчезли. Тяжёлая тьма сгустилась вокруг неё. И она, наконец, поняла, что это такое — оказаться совсем одной во мраке ночи. «Джулия, очнись! Джулия!» Приглушенный голос долетал до нее откуда-то издалека, просачиваясь сквозь гулки и стук в висках: Джулия, вернись к нам, Джулия! Это сон, подумала она. Интересно, а после смерти люди продолжают видеть сны. Может, Дэнни Грегу тоже что-то снится, и папе, наверное, тоже? Она приходит в себя, сказал чей-то голос он показался знакомым. Нет, на сон это было не похоже. «Джулия!» Она открыла глаза. Звёздное небо было таким низким, что, казалось, до звёзд можно достать рукой. На крыльце горел свет, и в его тусклых жёлтых лучах она разглядела фигуру юноши, склонившегося над ней. «Джулия, ты можешь говорить?» «Рэй?» прошептала она и ощутила нестерпимую боль в горле. «Бат, он хотел...» «Я знаю», — проговорил Рэй. Он провёл рукой по её волосам, откидывая пряди с лица. «Не беспокойся, он в ближайшее время ничего никому не сделает. Я ударил его фонариком по голове сзади. Конечно, хорошие парни, которых показывают по телевизору, так не делают, но времени на раздумья не было». «Милая, с тобой всё в порядке?» Мама тоже была там. Она стояла на коленях рядом с ней. «Этот парень, наверное, совсем свихнулся, раз набросился вдруг на тебя ни с того ни с сего». «У него была причина», — ответила Джулия. «И очень веская. Рэй, но почему ты здесь? Как ты догадался?» «Я не догадался», — ответил Рэй. Просто несколько минут назад мне позвонил Барри. Он сказал, что освобождает нас всех троих от этой дурацкой клятвы, что мы все в опасности, и просил поскорее предупредить об этом тебя и Хелен. Я пытался дозвониться ей, но к телефону никто не подошёл. Тогда я начал звонить тебе, но у вас не работал телефон. И вдруг я кое-что вспомнил. Прямо вспыхнуло в голове. «Что? Что?» — спросила Джулия. «Руки, Бада. Сегодня я сидел с ним за одним столом и заметил, что у него рука испачкана в краске. Тогда я не обратил на это внимания, но потом, когда разговаривал с Барри, вдруг вспомнил об этом. Это была жёлтая краска. Того же оттенка, каким был подкрашен карниз в доме Грегов. Помнишь, я ещё недоумевал, как такая коротышка, как Меган, смогла забраться так высоко». «И рубашки на верёвке». Разумеется, это были вещи Бада. Меган — его сестра. «Да объясните же мне, в чём дело?» — изумлённо потребовала миссис Джеймс. «Я ровным счётом ничего не понимаю. Рэй, неужели ты приехал сегодня сюда, потому что знал, что Бад собирается напасть на Джулию? Если так, то как...» Она осеклась на полусловие. «Что происходит?» темноту улицы прорезали яркие огни фар, и перед домом... Остановилась полицейская машина с включённой красной сиреной. Хлопнули дверцы, и двое полицейских заторопились по подъездной дорожке в сторону дома. «Нам поступил звонок», — говорил один из патрульных, — «что у вас тут могут быть неприятности». «Фор Seasons из окна второго этажа выпала девушка. Она ударилась головой и потеряла сознание, но когда пришла в себя, то сказала обнаружившим её соседям, что некий парень по фамилии Уилсон пытался её убить — Она, похоже, была уверена, что дальше он должен непременно направиться сюда, и, судя по всему... Он обвёл взглядом всех троих и затем посмотрел в сторону на человека, неподвижно распластавшегося неподалёку. Она не ошиблась. «Она была права», — сказал Рэй. «Произошло несчастье. Но не сегодня вечером. Мы хотим рассказать вам всё с самого начала». Он осторожно подсунул руку под голову Джулии и помог ей сесть. Прислонившись к нему, она взглянула в обеспокоенное лицо матери. «Мы никогда не сможем исправить это», — подумала она. «Что случилось прошлым летом, то случилось. Ничего уже не исправить и не вернуть. Но мы можем взглянуть правде в глаза. И это будет правильно». В слушай, она сказала. «Рэй, «А почему не ты? Ведь твоя вина была ничуть не меньше нашей. Почему Бат не стал мстить тебе?» «Он собирался», — тихо сказал Рэй. «Сегодня вечером». Он крепко прижал её к себе. Ведь он знал, что самым жестоким наказанием для меня было бы навсегда потерять тебя. Вы прослушали книгу Лоис Дункан «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», записанную издательством «Дом истории» в 2023 году. Текст читала Юлия Яблонская.